эра Гипперонов. Не так давно ещё Роберт Паулимесала синикам признать преподносимой природой новой частицы, но к началу 50-х годов психология физиков заметно изменилась. От Милев они начали источнянять новые роли для неокрытых элементарных кирпичиков, а потом подыскивать для них исполнителей, как Морские плаватели времён Колумба веки стремились в манящую неизведанную страну микромира, увлечённые поисками новых частиц. Учёные с помощью камер Винценна изучали столкновение элементарных частиц с ядрами. В камеру помещали пластинки из необходимого вещества и прослеживали путь частицы до неё, а также следы тех частиц, которые вылетали из пластинки. И вот в 1951 году на приманку свинцовой пластинку клёв на необычайно странные частицы. Как микпелы чи высокой энергии сталкивались с протонами нейтронами свинцовой пластинки родили новую нейтральную частицу. Сама она не отследа, но в недалеко от пластинки был невидимый ротащащийся из одной точки туманные следы двух заряженных частиц, на которые распалась невидимка. Так заканчивалась короткая жизнь новой частицы, длящейся всего 10 в минус десятой степени секунды. Но сколько волнений доставили физикам эти мгновения. Когда начали изучать фотографии со следами деятельности новых частиц, то обнаружили такое, что... то впору было схватиться за голову оказалось, что открытие не одна частица, а два разных вида элементарных кирпичиков тяжёлые кализоны и более массивные, чем нуклоны, гипероны сейчас мизронов и гиперонов уже больше дюжины и хотя никто не нуждался в появлении новых частиц да ещё в столь большом количестве и никакая из существующих теорий ничего не предсказывала на этот счет, приходилось как-то привыкать к новым обстоятельствам. Приходилось принимать мир элементарных частиц таким, каков он есть. Одну привычку, в конце концов, всегда можно заменить другой. К странности же новых частиц физики не могут привыкнуть до сих пор. Но почему новый улов частиц назвали странным? Причем их странность. Камизоны и гипероны рождались в результате сильных взаимодействий между нуклонами за невероятно короткое время, намного меньше и того, что мы обычно называем мгновением ока. Распадались они тоже на сильно взаимодействующие частицы. А значит, исчезать должны были за такое же короткое время. В действительности частицы эти живут по тысячах миллиардов раз дольше, ну как тут не назвать их странными. И всё-таки странные гипероны, по видимому, довольно близкие родственники нуклонов. Они мирно уживаются рядом не только в таблице элементарных частиц, но и в одном ядре. Нейтральные лямбда-гипероны могут подменить один или даже два нейтрона. Сам по себе гиперон в ядре не возникает. Ядро получает его при столкновении с космическим протоном большой энергии. Один из осколков уносит с собой этот гиперон как память о происшедшей катастрофе. Гиперядро, так назвали осколок, существует столько же, сколько и сам гиперон, приблизительно 10 в минус десятой степени секунды. Но если эгипероны ведут себя более или менее сносно, то родственники пимизонов, тяжелые камизоны, оказались настоящими бунтарями и нигилистами. Они не желают считаться с роднейшими законами микромира. С момента открытия и под сегодняшний день опыты с камизонами все время в центре внимания физиков. Видите, как незаметно Движимый детским вопросом, как всё устроено, мы нашли сначала 8, а к 1960 году около 30 сортов кирпичиков материи. Важность и необходимость первых трёх частиц была неоспоримой. По разным мыслям, пристроенник делал ещё часть в ноть открытых, но 30 частиц до сих пор не найдено применений. Безмерный Федр к природе озадачивало. Теперь это никто не брал на себя смелость доказать, сколько именно элементарных частиц должно состровать природу. Когда завершится список кирпичиков материи? Может быть, список этот уже завершён, а может быть, он только ещё начинается?